Глава седьмая. О чем ты беседовала с хозяином таверны? поинтересовался Фрэнсис, когда я грациозно опустилась на стул напротив него. Я лишь пожала плечами, стараясь выглядеть беззаботной. О чем еще можно говорить с трактирщиком, как не о восхитительных яствах и изысканном вине? взгляд братца был полон подозрения, от чего мое сердце тревожно забилось. Неужели он обо всем догадался? Однако, когда подавальщица принесла бутылку с рубиновой жидкостью и тарелку с аппетитной мясной нарезкой, Фрэнсис заметно расслабился. «Разве могла я не выразить благодарность за столь щедрый свадебный подарок?» Я кокетливо захлопала ресницами и одарила его самой очаровательной улыбкой. Моё невинное личико сработало безотказно. Фрэнсис позволил себе откинуться на спинку стула, упиваясь именимым превосходством. Возможно, в его глазах я была всего лишь невинной глупышкой. «Что ж, тем лучше для меня». «Ты расцвела и стала настоящей красавицей мира», — промурлыкал братец, и в его муслинистом взгляде вспыхнул нехороший огонек. «От тебя просто невозможно отвести глаз». «Вот как. А твоя маменька придерживается иного мнения. Ты ведь слышала, что она сказала при нашей встрече?» «Оставь», — фыркнул Фрэнсис, лихо опрокидывая в себя полный бокал рубинового вина. Матушка всего лишь женщина. Она не способна оценить девичью прелесть так, как это сделает мужчина. К тому же, Розалинда завидует тебе. Вот оно что. Я задумчиво пододвинула к себе бокал, но пить не стала. Фрэнсис же, напротив, наливал себе снова и снова, будто в бутылке был не крепкий алкоголь, а освежающий клюквенный морс. «Истинная правда», — кивнул он, слегка покачнувшись. «Она просто сгорает от зависти». «Особенно после того, как твой отец организовал эту помолвку с драконом». «Как жаль, что его выбор пал на меня, а не на нашу обожаемую малютку Рози!» Язвительное произнесла я, но Фрэнсис, похоже, не уловил моего сарказма. «Ты даже не представляешь, как мне жаль!» Проникновенно сказал сводный брат. Его плотоядный взгляд вновь скользнул по изгибу моего декольте, после чего холодная ладонь мужчины бесцеремонно накрыла мою руку. Я инстинктивно напряглась, внутренне содрогаясь от омерзения. Держись, мира, осталось совсем чуть-чуть, и можно будет уйти. Но у нас на нее другие планы, продолжил Фрэнсис, обнажив хищные ухмылки ряд белоснежных зубов. Другие планы? Матушка подыскала ей достойного жениха, но это пока секрет. Он картинно прижал палец к губам. Отец нашел жениха мне, маменька, Рози, боги. «Когда-нибудь этот порочный круг разомкнется? В сердцах воскликнула я и тут же осеклась, поняв, что сказала это вслух. «Тебя, как я погляжу, не устраивает подобное положение дел?» Прищурился Фрэнсис. «Неужто ты, дорогая сестрица, начиталась романтических книжонок, где все всегда женятся по любви? Ты еще более наивна, чем я думал. Если так жаждешь любовных утех...» Тут он резко подался вперед и, больно стиснув мое запястье, прошептал, обдав меня парами выпитого алкоголя. «Заводи любовников!» «Изменять мужу?» Я отвернулась, пряча гримасу отвращения. Я даже помыслить о таком не могу. «Что ж...» Фрэнсис издал многозначительный смешок. «Тогда твоя участь поистине незавидна. Не знаю, сколько мы еще просидели в таверне, но когда все же решили отправиться домой...» Фрэнсис наклюкался до такой степени, что мне пришлось искать помощь, чтобы довести его до поместья. Один из охранников, после того, как я всучила ему серебряную монету, согласился помочь мне тащить моего сводного братца, еле передвигающего ноги. Его покачивало из стороны в сторону, а бессвязное бормотание эхом разносилось по безлюдным улицам. Когда мы, наконец, добрались, слуги поспешили забрать Фрэнсиса и отвести его в комнату. Маркусу, думаю, не понравится тот факт, что его будущий зять приполз в его дом в стиле купьяный. А если узнает, что именно я причастна к этому безобразию, придет в ярость. Но мне уже все равно. Главное, что сводный братец перестал делать свои мерзительные попытки быть со мной любезным. И что на него вообще нашло, особенно когда он завел разговор о любовниках? Уж не думает ли он, что я... Нет. Я мысленно помотала головой, отгоняя от себя мерзкие мысли. Фрэнсис не опустится до такого. Прокручивая в голове события сегодняшнего безумного дня, я чувствовала, как голова идет кругом от всего произошедшего. И корабль, мой единственный шанс на спасение, отбудет лишь послезавтра на заре, а ненавистная свадьба уже завтра вечером. Может, прикинуться больной? Промелькнула отчаянная мысль. Не потащат же меня к алтарю насильно. Хотя, если подумать, с них станется. Маркус, даже несмотря на все свое презрение ко мне, почему-то твердо намерен устроить этот брак, вот только не пойму зачем. Неужели все из-за чувства долга? Я крепко сжала запястье, на котором стояла метка истинности. Плотная ткань платья надежно скрывала ее от посторонних глаз. Как и Маркусу, мне совершенно не нужно было, чтобы кто-то увидел метку. Шагая по темным мрачным коридорам поместья, я продолжала лихорадочно выстраивать в голове план побега. Он не был идеальным, многое могло пойти не так. Но оттачивать и доводить его до совершенства у меня просто не было времени. Отступать было уже слишком поздно. Спасительный пузырек с сонной настойкой приятно холодил кожу. Вся надежда только на него. Свадьба может и состоится, но вот брачная ночь... Все же, мне кажется, я был с ней слишком суров. Вдруг донеслось из темноты. Я замерла на месте, боясь пошевелиться. Это был отец и он направлялся в мою сторону. К встрече с ним сейчас я была совершенно не готова. Оглядевшись по сторонам, я заметила массивный пыльный гобелен и юркнула за него, затаив дыхание. Прижавшись к стене, я чувствовала, как в нос забивается едкая пыль. Едва сдерживаясь, чтобы не чихнуть, прислушалась к разговору. «Твоя дочь начала проявлять свои воли, дорогой!» парировала мачеха резким голосом. Это нельзя оставлять безнаказанным. На твоем месте я бы заперла ее в комнате до самой свадьбы. Запереть в комнате? опешил отец, не кажется ли тебе это чересчур суровым? Нам позарез нужна эта свадьба, прошипела мачеха. Ну что ты забыл? Нет. Папа тяжело вздохнул, словно ему на плечи свалилась непосильная ноша. Я все помню. Главное, чтобы Дейн выполнил свою часть сделки, он ведь не передумает в последний момент. Мы все обсудили еще раз: преданное, которое завещал мире покойный герцог Кантуэл, отойдет нашей семье. Герцог Кантуэл мой дедушка по маминой линии, а я даже не подозревала, что он что-то мне оставил. В душе закипела жгучая обида пополам с яростью. Так вот в чем дело. Им нужно мое преданное, чем бы оно ни было. Шаги родителей удалились, а я все стояла, сотрясаясь от гнева и чувства несправедливости. Родной отец готов продать меня, как вещь, ради наживы.